Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какой то таинственную поэтическую завесой. И он не только не видел в них никаких недостатков, но под эту поэтическую, покрывавшей их завесой, предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства.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 Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобраться, в какую именно. Но и Натали, только что показалось в свете, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок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 а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной определенной деятельности и положения в свете. Тогда как его товарищи, теперь, когда ему было 32 года, были уже который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский, он же...